Если бы Сталин напал на Гитлера в июле, как бы мы сейчас оценили визит советского министра на секретные танковые заводы, где от него ничего не скрывали? А самолеты Гитлер продавал не только те, что стояли на вооружении Люфтваффе, но и те, что находились в разработке. Гитлер продал самолеты так, что советская сторона имела год на их изучение. Для изучения и покупки германской авиационной техники Сталин отправлял в многократные длительные командировки своих лучших летчиков-испытателей и авиаконструкторов, включая своего референта по вопросам авиации Яковлева. Вот его рассказ. «Признаться, меня тоже смущала откровенность при показе секретнейшей области вооружения. Цель жизни, страница 220-я». сталина как и прежде очень интересовал вопрос не обманывают ли нас немцы продавая авиационную технику я доложил что теперь в результате этой третьей поездки создалось уже твердое убеждение в том хотя это и не укладывается в сознании что немцы показали истинный уровень своей авиационной техники там же страница 247 и тут же реакция сталина Организуйте изучение нашими людьми немецких самолетов. Сравните их с новыми нашими. Научитесь их бить там же. У Сталина тоже было кое-что в области авиации. Советские бомбардировщики ЕР-1 и Пе-2 по всем характеристикам превосходили германские аналоги. Но Сталин их не только не продавал, но и не показывал Гитлеру. Так кто же кому больше верил? проданные германии тяжелые крейсеры людцев не был достроен по этой причине ходят слухи о том что немецкая сторона недобросовестно относилась к выполнению заказа в это верил и я а потом нашел сведения о том что почти все было доставлено в оговоренные контрактами сроки и если не все успели доставить то помешали обстоятельства но из восьми орудий главного калибра Доставлены и смонтированы были четыре. В ходе войны крейсер использовался как неподвижная плавучая батарея. Но также использовались и все другие корабли Балтийского флота, запертые в Финском заливе. О том, как добросовестно немецкие фирмы относились к выполнениям заказов, свидетельствует «Красная звезда» от 7 января 1989 года. Немцы поставили все, что успели, даже комплекты посуды на более чем тысячу человек экипажа. На каждой тарелке и каждой кружке, как положено, стояла свастика. Советские товарищи, принимавшие крейсер, решили нечаянно перебить всю посуду и потребовать новую, без свастик. Ради этого была устроена проверка надежности упаковки. Ящики с тарелками трясли и бросали, но ни одна тарелка так и не разбилась. Все было сделано с немецкой точностью и аккуратностью, и упаковано на совесть. Пришлось браться с вастиками. Можно повторять, что Сталин поверил Гитлеру, но люди, которые стояли близко к Сталину в те годы, эту легенду не подтверждают. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Сталин не особенно верил в силу договора с Германией и вообще мало доверял Гитлеру. Накануне страница 241 Маршал Советского Союза Жуков. Что касается пакта о ненападении, заключенного с Германией, нет никаких оснований утверждать, что Сталин полагался на него. Воспоминания и размышления страница 236 А Никита Хрущев свидетельствует о том, что Сталин после подписания пакта радостно кричал, что обманул Гитлера. Пакт был ловушкой для Гитлера. Представьте, что преступник всю ночь подделывал фальшивый вексель и утром вам его вручил. Может ли сам преступник верить в то, что вексель настоящий? Пакт Молотова-Риббентропа был придуман Сталиным ради того, чтобы руками Гитлера начать Вторую мировую войну, разорить и ослабить Европу, в том числе и Германию. Мог ли Сталин верить этому пакту? Есть ли его изначальная цель обмануть Гитлера? Если это не убеждает, обратимся к статистике. На 21 июня 1939 года Сталин имел 94 стрелковые и горнострелковые дивизии ровно через два года 21 июня 1941 года он имел 198 стрелковых и горнострелковых дивизий кроме того была проведена подготовительная работа и отданы приказы о формировании еще более 60 стрелковых дивизий которые должны появиться после нанесение внезапных ударов и объявление дня М. За эти два года количество мотострелковых и моторизованных дивизий возросло с одной до тридцати одной. Количество танковых дивизий увеличилось с нуля до шестидесяти одной. Еще несколько десятков танковых дивизий находились в стадии формирования. которое должно было завершиться после объявления Дня М. Количество авиационных дивизий увеличило за два года с 0 до 79, штрелковых корпусов с 25 до 62, артиллерийских полков, не считая зенитных, со 144 до 900, и еще несколько сот полков готовились к развертыванию после нанесения Красной Армией первых ударов. Количество механизированных танковых корпусов возросло с 4 до 29, воздушно-десантных бригад с 6 до 16, воздушно-десантных корпусов с 0 до 5 и еще 5 планировалось быстро развернуть в день М и несколько последующих дней. Количество армий в европейской части СССР увеличило за два года. С 0 до 26. Коммунисты 50 лет уверяли нас в том, что Сталин верил Гитлеру. статистикой сие уверения не поддерживается. Дело обстояло как раз наоборот. Гитлер поверил Сталину и подписал пакт, который создал для Германии заведомо проигрышную ситуацию войны против всей Европы и всего мира. Пакт поставил Германию в положение единственного виновника войны. 19 августа 1939 года Сталин начал тайную мобилизацию Красной Армии, после чего Вторая мировая война стала совершенно неизбежной. Но Гитлер не обратил внимания на происходящее в Советском Союзе события Еще раньше... Сталин начал мобилизацию промышленности, транспорта, государственного аппарата, людских ресурсов. Гитлер на все это внимание не обращал и аналогичных мероприятий в Германии не проводил. Гитлер слишком долго верил Сталину. Имея Сталина у себя в тылу, Гитлер беззаботно воевал против Франции и Британии, бросив против них все танки. всю боевую авиацию, лучшую генералов и подавляющую часть артиллерии. Летом 1940 года на восточной границе Германии оставалось всего 10 дивизий, без единого танка и без авиационного прикрытия. Это был смертельный риск, но Гитлер этого не осознал. В это время Сталин готовил топор. Гитлер прозрел слишком поздно. Удар Гитлера уже не мог спасти Германию. У Сталина не просто было больше танков, пушек и самолетов, больше солдат и офицеров. Сталин уже перевел свою промышленность на режим военного времени и мог производить вооружение в любых потребных количествах. Сталин был уголовным преступником. В начале века под руководством Сталина при личном его участии было осуществлено ограбление Тифлийского банка, преступление, которое удивило Европу. Подготовка к нападению на Германию готовила Сталин так же тщательно, как и знаменитое ограбление. Но завершить тайную мобилизацию Сталин не успел. Гитлер нанес удар в момент, когда Красная Армия и весь Советский Союз находились в самой неудобной для отражения нападения ситуации. Сами готовили нападение. Произошло то, что могло произойти на площади перед банком, если бы один из охранников сообразил, что происходит, и выстрелил первым. В последний момент перед нападением Красная Армия была так же уязвима, как бывают уязвимы преступники на открытой площади, если их план раскрыт охраной, если охрана начала стрелять. У Сталина было все рассчитано до каждого шага, до каждой секунды, а проснувшийся Гитлер одним выстрелом испортил все. Давайте представим, мы с вами наготовили веревки, лестницы, динамит для подрыва стен, ключи и отмычки, и вдруг после первого выстрела охраны Все это становится ненужным, и мы вынуждены спасаться бегством. Гитлер ударил первым, и потому сталинская подготовка войны обернулась для Сталина катастрофой. В результате войны Сталину достались всего только Польша, Восточная Германия, Венгрия, Югославия, Румыния, Болгария, Чехословакия, Китай, половина Кореи, половина Вьетнама. Разве на такой скромный результат рассчитывал Сталин?